Стивен не мог не забыть, не простить всего этого. Но к великому удивлению Тони он также ненавидел и деревню. Он насмехался над страстной любовью Тони к лесам, долинам и уединенным местам, полным очаровательных видений. Для Стивена деревня означала долгую борьбу с непокорной почвой, с пронизывающими холодными ветрами, с проливными дождями, с невыносимой жарой. с заболеваниями овец, с грибком на пшенице, с болезнями корнеплодов. Он испытал все ужасы долгов и неудач, способные разбить сердце и сломить дух любого фермера. «Для вас земля — это площадка для игр, как и для большинства богатых людей», — сказал как-то Крэнк Тони. Если бы деревня была для вас источником существования, вы бы поняли, какая это горькая и жестокая штука. У вашего отца около двадцати акров, которые он превратил в роскошный парк и, добавил Стивен с презрением, в заповедник для птиц, для разведения всякой пернатой нечести, разоряющей чужие поля. Если бы у него было двести акров. Неужели вы думаете, что он мог бы жить на доходы с них? Я не думаю, ответил Энтони с некоторым неудовольствием. Вы же знаете, он не фермер. Но я не замечал, чтобы арендаторы мистера Скропа считали свою землю горькой и жестокой. Хох уж этот старый набоб! У него три тысячи акров, но и они тоже возделываются ради удовольствия. Он назначает низкую аренду и следит, чтобы у арендатора все было в порядке. С этим я согласен. Но средства он получает не от земли. У него есть другие доходы, и каково бы ни было их происхождение, его деньги добываются для него прямо или косвенно промышленными рабочими. Он возится со своей землей, как с игрушкой. Тони с сожалением должен был признать, что это по крайней мере частичная правда. Он вздохнул. Они сидели в маленькой комнате Крэнга. Все стены, которые были увешаны простыми сосновыми полками с книгами, книги лежали на столе, на стульях были свалены кучами на полу. Тони прочел несколько названий на корешках: Нидше, Индустриальная революция, Денежная теория, Ипсон. Капитал Маркса, Насилие Сорреля, к Демократии Макштирнер, Дерк Гейм, Бранда, Жорес, Рассел. Большинство из них ему ничего не говорило. Он снова вздохнул, смиренно размышляя о своем невежестве и откровенно признавая, что Крэнд гораздо более начитан, чем он. Но не только ли это начитанность? Разве можно назвать Кренга действительно образованным человеком? Книги посеяли в нем неудовлетворенность, но хотя бескорыстная неудовлетворенность, благородное чувство, от всех этих книжных рассуждений и теорий в мозгу у него все запуталось. Книги засорили его живые восприятия отвлечёнными представлениями, системами идеального строя, которые зиждались главным образом. на безоговорочном признании всех предпосылок автора и беспрекословном следовании всем его заветам. Тони поднял глаза и встретил взгляд Крэнга, чуть-чуть презрительный, но вместе с тем дружеский. С чувством внезапной жалости он увидел следы незаслуженных страданий на бледном худом лице Стивена, глубоко ввалившиеся щеки, грустные и тоскующие глаза. Резкие линии вокруг рта, они-то и придавали ему это презрительное, злое выражение. Годы спустя Энтони встретил такие же следы, еще более глубокие, более трагичные, но лишенные всякого озлобления на лицах пехотинцев, возвращающихся с фронта, и вспомнил Стивена, для которого жизнь всегда была чем-то вроде гнусной войны. Правда, в этом человеке были и мягкость и великодушие, но только в отношении обездоленных людей, с которыми он провел детство и юность. А к тому, что он называл строем и к эксплуататорам он испытывал страстную ненависть и глубокое презрение. Однако Энтони инстинктивно угадывал в этом что-то противоестественное, по-человечески. Кренг не любил обездоленных и уклонялся от общения с ними. Он разглагольствовал об их несчастиях и обидах для того, чтобы оправдать собственное озлобление или, в лучшем случае, стремился навязать им свою собственную теорию о том, в чем именно состоит более счастливая жизнь. Фактически Кренг предпочитал общество Тони общество любого из деревенских жителей. Хаддерсфилдских рабочих или даже своих родных братьев, а посещение Генри Скропа приятно щекотали его тщеславие, как бы он потом ни старался показать, что презирает старого набоба. Несмотря на эти непримиримые разногласия, которые проистекали, быть может, просто из различия темпераментов, Энтони охотно слушал Крэнга и учился у него. Он признавал. что совершенно невежествен в самых элементарных вопросах общественных взаимоотношений. Однако что-то в разъяснениях Крэнга отталкивало Энтони. Он как будто все принижал, и все в жизни сводилось у него к проблеме пропитания. Это вполне естественно, думал Энтони, что бедные интеллигенты, видя, как их знания и дарование загубленной бедностью пропадают даром. И сознавая власть денег, склонен считать экономику началом и концом всех проблем. Он никогда не рассказывал Стивену о том восхищении, которое порой испытывал среди дня, и, разумеется, никогда даже и не намекал на тот сияющий мир, который открылся ему через Эвелин. Но после разговоров со Стивеном его вера в чувственное восприятие жизни иное расколебалась. Так действовал на него сарказм собеседника, когда Крен говорил о жалкой нищенской жизни фермеров или с какой-то езвительной радостью доказывал, что вся жизнь, которую мы наблюдаем в природе, непрерывная война, и каждое дерево, растение и животное жестоко борется между собой, пожирая друг друга. Тони начинало казаться, что его собственные представления о жизни — нелепая фантазия, глупые сентиментальные мечты. Ему не хотелось походить на ту изысканную даму, которая сетовала, что Флоренция погибла. Подумайте только, там выстроили фабрику. Но всем своим инстинктам он ощущал, что его жизнь чувств — это подлинная жизнь. а то нагромождение отвлеченных понятий, лозунгов и систем, движимое не любовью и великодушием, а ненавистью и завистью, которая Крэнг называет жизнью. Это не настоящая жизнь. Тони не меньше Крэнга знал о жестокости природы, ястреба, стремглав бросающегося на скворца, хорька, вонзающего свои острые зубы в шею визжащего кролика, Массы, кладущие яйца в личинку, парализованные ее жалом и обреченные быть съеденными живьем. Но в те минуты, когда он погружался в небытие, словно завороженный чарами нимф, все эти ужасы растворялись для него во всеобщей живой гармонии. Несомненно, есть и среди людей ястребы и, и хорьки, но либо они должны перестать быть ими. либо уж не разглагольствовать о том, что человеческое общество создано на более благородных началах и отличается более тонкими инстинктами. Не смешивайте, пожалуйста, французскую революцию с промышленной, сказал однажды с раздражением Кренг. Французская революция была политической и окончилась заменой короля и дворянства буржуазией. Она никогда в сущности не преследовала ни социалистических, ни экономических целей. Грак, Бабеф, как впоследствии Сен-Симон, отчасти провидели истину, но Бабеф был убит, а Сен-Симон, как ни подойди, устарел сейчас также, как Фурье и Луи Блан. Бабеф, Сен-Симон, Фурье, Блан, французские социалисты-утописты.